Большевики не верили в Бога и не любили Россию, однако на крутом переломе все же именно они ее и спасли, когда обанкротились все, кто верил и любил. Задачи, которые пришлось решать большевикам, оказались не под силу ни государственным деятелям царской России, ни опытным чиновникам и управленцам. Между тем наследство они получили такое, на какое никто нормальный в здравом уме и твердой памяти не покусится. Для того клубка проблем, какими являлась послереволюционная Россия, сразу и название не подберешь. Механизмы, запущенные в феврале 1917 года, надолго пережили правительство, которое их запустило. Все, кто хоть сколько-нибудь разбирался в экономике и государственном управлении, понимали, что Россия погибла. Найдется немало желающих поспорить на эту тему. Но факты таковы, что именно Ленин и Сталин спасли Россию.